28. К моменту ухода в атмосферу планеты звено Кевина Штура насчитывало 15 штурмовиков. Самолет трясло в сильно разъезженной атмосфере, одна бомба сорвалась с креплением и ушла в сторону, к счастью, никого не задел. Когда самолеты спустились ниже, подал голос в бортовой компьютер, оповестив о начале их обстрела комплексами ПВО. Кевин и сам скоро увидел на фоне чистого неба белые ниточки, тянущиеся с земли прямо к ним. Их было очень много. Противник хорошо подготовился к прибытию гостей. Спустя шторм, на всякий случай, пикзал-майор и сам активизировал прибор подавления систем наведения ракет. Штурмовики разошлись в стороны, чтобы обеспечить себе и другим простор для маневрирования. А такет было не так-то просто избавиться. Наконец, дистанция сократилась до критической, и пошли противоракетные манёвры. Каждый пилот применял то, что у него лучше всего получалось. Штормовики гроздьями выпускают и тепловые, и электромагнитные шашки падали отвязнув вниз, или же делали крутые развороты у лейкой сои ракеты за собой. Шторм мешал ракетам действовать, их движения были не столь точны, они ошибались в выборе цели и подрывались на обманках. Но хитрая электроника была неусымогуща. Если пилот допускал оплошность, ракеты использовали это и подрывали сою цель. На экране погасла ещё одна метка, и ещё одна окрасилась в красный цвет, её пилот катапультировался. Сам Кевин легко ушел от двух постанцев смерти, их осколки только посекли краску на корпусе его самолета, но это было не страшно. Главная неприятность была впереди — чисто атмосферные тамтиты, легкие резовые машины воздушного боя. Их было не очень много, но до точки бомбометания было еще далеко. «Третья и пятая эскадрильи. Возьмите противника на себя», — приказал Штур. «Третий понял. Пятый принял». 35 штурмовиков, сбросив бомбы в чистое поле, ушли вперед. Их было немножко меньше, но Кевин понимал, что они смогут связать Айманов, обеспечивающий чистый проход, а вот во что это им обойдется, это уже другой вопрос. Кошины сошлись тамтитыми лоб в лоб. Пушечная стрельба и ракетный залпы с обеих сторон срывали броню с летящих машин, и вскоре стали падать первые самолеты. Завязалась самая настоящая карусель, но тяжелые машины явно проигрывали. «Крэк! Крэк! Уходи!» — услышал майор чей-то голос. «Э-э-э!» — хрипело в ответ. Было удивительно, что среди кошмарного гвалта переговоров кто-то мог вылавливать обращённую к нему информацию. Кевин не раздувал себе этот вопрос, ведь и он тоже осваивал ненужные языки. Наверное, всё дело в опыте, решил он, или ещё в чём-то. Брик сзади на 7 вверх 20 понял. И один из кошен, развернувшись буквально на месте за драх кверху нос, отдал огонь из всех восьми пушек по обозначенной цели, севшей ему на хвост. как бы не был лёгок и резв тамтит, от такой лавины огня он уйти не смог и теряя плоскости, стал падать вниз. Атмосферный бой имел свою специфику. Малоподвижный штурмовик, только что уничтоживший своего противника, сам оказался на прицеле. Два тамтита, зашедшие сверху и сбоку, стали расстреливать неукрожимый самолёт, зажимая его в тиски. Куски и части брони слетали с корпуса штурмовика, пытавшегося выйти из неудобной позиции, но получалось у него плохо. Уйти в пекел он не мог, было слишком низко. Скорее корпус был пробит, и он взорвался, половища обломки свалились на землю. Весело у них, услышал Кевин далеко не весёлый голос Стива Олуша. Зато они выполнили свою задачу. Действительно, остальные штурмовики непотревоженными обошли неуспокойное место, разве что шальные снаряды время от времени чиркали по их броне. Позади ещё продолжалась схватка, уносившая жизни пилотов как с той, так и с другой стороны, когда впереди показались точки долгожданной цели. Но и она, по всей видимости, не собиралась покорно дожидаться своей гибели. В небе снова появились ракеты, и в довершении к ним добавились рощерки зенитной артиллерии. Штурмовики умело уходили с линии огня, ракеты взрывались в опасной близости, но пока не наносили ощутимого вреда, отклоненные штормом. Первая эскадрилья в атаку скомандовал майор Штур и первым направил свой самолет к цели. Ракетный залп ушел к земле, и через несколько долгих секунд на ней появились частые взрывы. Вот только поражали них что-то не то. Ракеты необъяснимым образом расходились, резко меняя и курсы её движения, и взрывались далеко от своей цели. Попадание 30%, объявил капитан Олуш. Кажется, у них работает аналог нашего подавителя. Вижу, только где он? Ладно. Второй эскадрильи привести бомбометание. Новая волна прошла над целью, и уклоняясь от зениток, сбросила своих топоголовых пространств как в прямом, так и в переносном смысле. Ж бомбами дела обстреляла горожда лучше, они просто падали без всяких там умных систем наведения, и их результативность оказалась гораздо выше. Тяжёлые взрывы курочили выходы ракетных шахт, то выводией строи системы ПВО. А вот система ПВО продолжала работать, не останавливаясь, и дю машины уже грохнулись о землю. Под этим огнём Кивин и сказал что-то, что могло хоть как-то напоминать систему подавления. Её нужно было найти, поскольку бомбами дела было не решить из-за их дефицита. У чучу прозвучал что-то плохо различимый на задорный голос. Кевин невольно отвлёкся и поискал глазами лейтенанта Семблевича, как ему показалось, это был он. Кошон Семблевичу делал пикирующий заход пролеен траншеи, окажавший пост связи, который, как показалось Кевину, был бутафорским. Уже очень легко он был уничтожен. Траншею в успешном порядке покидали её защитники при проекте куда, и понимаю, что им сейчас предстоит пережить Штурмовик выровнял полёт и не обращая внимания на автоматный огонь, опустил стрельбу из своих пушек. Разрывы снарядов широкой полосой накрыли траншею вместе с осбедающимися солдатами. Штурмовик "Штура" влетел на бреющем полёте, уклоняясь от трасс снарядов, и с помощью аппаратуры искал аимский аналог шторма. По брюху коршуна пришлось очурить, и он открыл огонь в ответ. Частые земляные фонтанчики бежали к сои и цели, удирающие перед нижней зенитной точки. Когда зенитчики наконец поняли, что им не уйти, они выпрыгнули из машины. В этот момент очередь штура распорола самоходку, а детонирующий боекомплект довершил разрушение, оставив от зенитки лишь корявый остов. К бомбоветанию приступила четвертая эскадрилья. Высоко в небе оставались еще два загруженных звена, которые вот-вот должны были приступить к своей работе. Остальные машины так же, как он, гонялись с надоедливыми зенитками. Командир, кажется, я нашел. Где? Он там, между двумя кустиками». Да тут этих кустиков, да вон за самые пушистые, даже подозрительно пушистые, вижу. Кевин действительно увидел указанные Стивом кусты, а пролетев над ними, заметил едва различимую решетчатую антенну, запрятанную в них. В довершении ко всему, по нему открыли прямо-таки ураганную стильбу, окончательно убедившую его в правильности догадки своего напарника. Второй заход майора над подозрительными кустиками совпал с атакой шестой эскадрильи, которая отвлекла от него внимание зенитной артиллерии. Апаратуры никак не хотел убрать захват каких-то дерьбовца, и Кевину пришлось прицеливаться вручную. Когда цель оказалась в прицельном квадрате, он сбросил сразу две бомбы. Ударная волна от их взрыва догнала штурмовик, слегка его тряхнуло. А когда он посмотрел на дело своих рук, то увидел там только глубокую воронку. Для проверки действенности бомб ментанию в конце концов антенна могла быть простой уловкой. Он пустил одиночную ракету, которая легла точно в цель без всяких признаков влияния со стороны. Продолжить ракетную атаку. Давно пора. В чём дело, Стив? На радаре метки к нам гости, примерно с полсотни. Тогда быстренько сбрасываем всё, что есть, и уносим ноги, проговорил майор и пустил оставшиеся две ракеты и последнюю бомбу. Завершающий и самый точный заход снял последние антенны связи и заклинил большинство крышек ракетных шахт. На этот раз всё нитки им не мешались за полного отсутствия таковых в пределах видимости. Исключения составляли обугленные Возможно, были еще шахты, засыпанные песком и с высаженными на них бутафорскими кустами, но проверить это было уже невозможно. Айманские истребители были совсем близко, и, в отличие от штурмовиков, имели полный боекомплект. «Все-все, уходим», — поторопил остальных штурм. «Они уже совсем близко. Есть командир». Оставшиеся штурмовики, потеряв только здесь десятерых, хорошо хоть не всех погибшими, стали набирать скорость для выхода на орбиту. За ними гнались бейсты, но эти гощонные вооружением и топливом они явно отставали. Опля. Что ещё? не понял Кевин. Кажется, мы там не всё раздолбали. Это естественно, ответил майор и посмотрел на показания бортового оборудования. Чёрт. Вот и я о том же. Истребители противника отстали, но теперь их преследовал более опасный враг тяжёлые ракеты ПК. Вижу, мы им сильно насолили, ребята, они не пожалели для нас такого подарка. Кажется, это гравистоны, три штуки. Ох, тяжёлый выдохнул Кевин. Чем рассуда точится. Прочим пилоты всё слышали и уже расходились во все стороны. Никто не хотел попасть под удар этой ракеты, выбиравшей самое большое скопление целей. Далеко уйти не удалось. Три мощных взрыва раздавшихся совсем рядом, заполонили небо ярким светом, пробивавшимися даже через светофильтры и веки, ослепляя пилотов. Многие из них погибли бы, если бы не подготовились заранее и не прикрыли глаза рукой. Но все же потерь избежать не удалось. И на этот раз шесть коршунов стали падать вниз, нафаршированные поражающими элементами гравистонов. Несколько снарядов пришлось и в машину Кевина Штура, заставив чихнуть двигатели. Перебитые системы перешли на дублирующие каналы, и все же один двигатель сдох окончательно, но это было уже не страшно. Устревшиеся вышли на орбиту планеты, а тут можно было лететь и на дном. Это просто издевательство, пробормотал Кевин, увидев впереди по курсу бестию, которая была значительно больше, чем их. Да, если судьба в плохом настроении, то это надолго, согласился Олуф. Хотя, вон там два блика было торпеды, ну хоть что-то. Нужно владеть чем-их вниманием в атаку. Пилоты бестии удивились, но приняли вызов тем более, что они и так собирались разделаться с ослабевшим противником. Хотя ждали здесь совсем других, неповоротливый десантный шаттл. А теперь в рассыпную. Кошун и малонеиновсно выполнили приказ и зашли с стороны, оставив злёгко мне доуме не Айманов, предвкушавших лёгкую победу. Тем временем две торпеды приблизились на критическое расстояние, и когда их заметили бейсты, было уже поздно. Торпеды раскрылись и выпустили две сотни маленьких ракет, которые выбрали себе цели. Пять машин взорвались сразу, еще с два десятка оказались сильно поврежденными, остальным удалось отделаться лишь легкими царапинами. После такой демонстрации своеобразных космических кассетных бомб, айманы предпочли за лучше вернуться на свои авианосцы. Ну вот и все, устало сказал майор Штур, когда они подходили к ячейкам своего авианосца. Поздравляю, влез генерал Назар на чистоту пилотов, как это он обычно любил делать. Вы практически выполнили задание, в какой-то степени даже перевыполнили. Спасибо, сер, подгорел Кевин. Но в следующий раз избавьте нас от присутствия Фрогов. Что ж, учтум. Генерал поморщился, он не любил признавать своих ошибок, но тут должен был согласиться с Мейером Штуром. Генерал понимал, что из-за своего ощущения непогрешимости, которое иногда обострялось, задание было выполнено не до конца, что в свою очередь привело к ненужным потерям, которых можно было бы избежать, прислушавшись он к чужому мнению. Вот и сейчас, если бы он поставил вместо Фрогова нормальное соединение, не случилось бы разгрома в самом начале, и не пришлось бы жертвовать половиной атакующей массой для прикрытия другой половины. Господин генерал, подкрепление уже в зоне видимости радаров. Через 20 минут они будут здесь. Хорошо, БИК, начинаем обходной манёвр. Есть, сэр. Майор Бернд отдал честь и стал передавать приказания генерала. Ястребок крейсером, набирая скорость, стара демонстративно обходить планету с полюсов, намереваясь зайти в тыл противника. На них долго не обращали внимания, понимая, что это всего лишь отвлекающий манёвр, но лишь до тех пор, пока тени открыли огонь. Айнманским крейсером волей-неволей пришлось развернуться для отражения атаки. А чтобы не подставлять слабые места под огонь основной группировки противника, им пришлось атаки в сторону, закрывшись планетой. Тем временем Нов прибывшим кораблям передали координаты прохода, и те, не задерживаясь дольше положено, стали формировать ударную группу. С транспортных кораблей сбросили десантные шаттлы, а из авианосцев выходили малыы барты огневой поддержки для расчистки пути неуклюжим ботом. Поступил сигнал, и они все на предельной скорости под огнём противника ринулись к планете.